Часть пятая. Глава первая. Олмейер сидел на веранде, упершись локтями в стол, подперев голову обеими руками, и смотрел прямо перед собой поверх полоски молодой травы во дворе и куцей пристани, облепленной маленькими каноэ, над которыми, как белая гусыня над чернявыми гусятами, возвышалась большая китобойная шлюпка, мимо стоявшей на якоре посреди реки Шхуны и леса на левом берегу, проникая взглядом за пределы иллюзорного материального мира. Солнце клонилось к закату, к небу, сплетаясь в плотную тонкую паутину, поднимались нити белого пара, тут и там собиравшегося в белые клубки тумана. На востоке из-за рваной каймы леса выглядывали вершины облачных хребтов, робко, медленно, словно боясь потревожить сверкающее оцепенение земли и неба, набиравшее высоту. За исключением на речная поверхность перед домом была пуста. из речной излучины появилась и медленно проплыла на пути к своей океанской могиле, проследовав через почетный караул застывших по обе стороны реки живых собратьев, одинокая, Вырванное с корнями мертвое дерево. Сжимая лицо в ладонях, Улмейер тихо ненавидел все вокруг: мутную реку, ленялую синеву неба, проплывающее мимо в свой первый и последний путь черное бревно, зеленое море листвы, сияющее, блестящее, шевелящееся над непроницаемым лесным мраком веселое море живой зелени, обрызганное золотой пыльцой косых солнечных лучей. Он ненавидел все, без разбора, сожалел о каждом дне, каждой минуте, проведенной в этом окружении, сожалел горько и злобно, с бешеным остервенением, как скряга, вынужденный делиться богатством с бедным родственником. При этом все это приносило огромную пользу, сулило блестящее будущее. Олмейер в раздражении отпихнул стол, встал, сделал несколько бессмысленных шагов, остановился у балюстрады и снова посмотрел на реку, которая могла бы обогатить его, если бы не... «Какое гнусное животное!» — пробормотал он. Рядом никого не было, но Олмейер говорил вслух, как делают люди, захваченные врасплох сильной настойчивой мыслью. «Животное!» — повторил он. Река потемнела. Темный силуэт одинокой шхуны изящно покоился на поверхности воды. Две стройные тонкие мачты прямыми линиями упирались в небо. Вечерние тени выползали из леса, перелезая с ветки на ветку. Длинные солнечные лучи золотили макушки деревьев, подсвечивали нагромождение облаков, придавая им торжественный пламенеющий вид. Наполняли их последним светом дня. Внезапно свет погас, словно утонул в безбрежной голубой пустоте неба. Солнце зашло. Лес немедленно превратился в непроницаемую и бесформенную темную стену. Поверх деревьев, у края блуждающих облаков, робко мигала одинокая звезда, то и дело заслоняемая невидимыми, поднимавшимися с земли потоками испарений. Олмейер ничего не мог поделать с поселившейся в груди тоской. Он слышал, как Алина накрывает стол для ужина, и с настороженным вниманием прислушивался к вызванному действиями слуги шуму, звону стекла, стуку ножей и вилок. Али вышел. Сейчас он снова вернется, позовет за стол. Олмейер, несмотря на тяжесть мыслей, ждал момента, когда будут произнесены знакомые слова. И слуга действительно старательно и отчетливо выговорил по-английски. «Готово, сэр!» «Хорошо», — буркнул Олмейер. Он все еще был погружен в мысли и стоял спиной к столу, на который Али поставил зажженную лампу. Олмейер думал, где сейчас Лингард. Вероятно, на полпути отсюда к морю, на корабле Абдулы, вернется дня через три, а может и быстрее. А что потом? Потом Шхуне придется покинуть реку, и они с Лингардом останутся здесь, Одни с постоянной мыслью об этом мерзавце, что живет у них под боком. Надо же было такое придумать. Оставить его в этом месте до конца жизни. До конца жизни. Да и что это означало? Год. Десять лет. Какая нелепость. Держать его здесь десять или даже двадцать лет. Шельмец запросто мог протянуть и больше двадцати лет. И все это время его придется сторожить, кормить, обслуживать. Один Лингард мог такое придумать. 20 лет! Ну уж нет. Через 10 лет они накопят состояние и уедут. Сначала в Батавию, да, в Батавию, а уж оттуда в Европу. Лингард, скорее всего, захочет вернуться в Англию, а Вильямса здесь оставит. На кого он будет похож через 10 лет? А дряхлеет поди. Да и чёрт с ним. Нине исполнится пятнадцать. Она станет богатой, прелестной барышней. Да и сам он будет ещё не так стар. Олмейер улыбнулся в темноту. Да-да, богатый. А как же ещё? Капитан Лингард смекалистый мужик. Денег у него и сейчас немало. Они и так уже богаты. Но этого мало. Определённо мало. Деньги идут к деньгам. Золото. Хорошая мысль, замечательная. Капитан Лингард — удивительный человек. Раз обещал, что в верховьях реки есть золото, значит, оно там есть. Он не бросает целов на ветер, но иногда его посещают странные фантазии, хотя бы с тем же Виллипсом. На кой ляд оставлять его в живых? Зачем? «Вот же прохвост!» — пробормотал Олмейер. — Макантуан! — неожиданно крикнул Али громким приглушенным голосом. Улмейер подошел к столу, сел, встревоженное лицо окунулось в круг света, отбрасываемые лампой с абажуром, и рассеянно принялся жевать. — Нет, Лингард — именно тот человек, за кого следовало держаться. Никогда не унывает, ловок, находчив. Как быстро он наметил новое будущее после того, как предательство Вильямса подорвало их положение в Самбире. Оно и сейчас не так еще плохо. Каким безоговорочным уважением пользовался Лингард у всех этих людей, арабов, малайцев и прочих. Ах, как приятно называть такого человека отцом. Интересно, сколько денег у старика на самом деле. Ходят разные слухи. Люди, конечно, преувеличивают, но если хотя бы половина из того, что говорят, правда, то, закинув голову, Олмейр осушил бокал и вернулся к мыслям. Если бы этот Вильям зашел с правильного козыря, держался за старика, то сейчас сидел бы здесь вместо него, Олмейра, женатый на приемной дочери Лингарда, и будущее его было бы обеспечено. «Урод!» — прорычал Олмейер с набитым ртом. Али стоял неподвижно, с бесстрастным лицом. Его взгляд терялся в ночи, обступивший маленький освещенный круг со столом, стеклянной посудой, бутылкой и головой Олмейера, мерно двигавший челюстями над тарелкой. Лингард — замечательный человек, однако никогда не знаешь, что он выкинет в очередной раз. Говорят, однажды пристрелил Белого за куда меньший проступок. За меньший? Да ни за что, по сути. Лингар даже не был замешан в том споре. Какой-то там малаец возвращался из паломничества с женой и детьми. Его то ли похитили, то ли ограбили. Старая глупая байка. А Вильямс такое вытворяет, и ему все сходит с рук». Лингард вернулся, много рассуждает о пленнике, но ничего конкретного из него не вытянешь. Что ему сказал Вильямс? Что между ними произошло? О чем думал старый пройдоха, отпуская этого негодяя? А Джоанн? Уж она найдет подход к старику. Можно не сомневаться. Чего доброго, он его окончательно простит. Не дай-то Бог. В любом случае потратит на него кучу денег. Старик. Упорен в ненависти, но и в привязанности упорен не меньше. Он знал эту сволочь еще ребенком. Пройдет год или чуть больше, и они помирятся. Ничего нельзя исключать. Но почему Лингард сразу не пристрелил это животное? Сделай он это, никто бы и бровью не повел. Уолмейер вдруг отложил ложку, отодвинул тарелку и откинулся в кресле. Он рисковал, положительно рисковал. Его не прелещало делиться состоянием Лингарда с кем бы то ни было. Деньги Лингарда — это и деньги Нины тоже. Если Вильямс снова вотрется в доверие к старику, это будет для него, Олмейра, большим риском. Бессовестная скотина может занять его место. Через ложь, клевету, все пойдет прахом, пропадет. «Бедная Нина. Какая доля будет ее ждать? Бедное дитя. Ради нее он обязан избавиться от Вильямса. Обязан. Но как это сделать? Лингард требует послушания. Вильямса нельзя просто-напросто убить. Это может разозлить Лингарда. Невероятно, но это правда. Он мог бы...» Жар волной прокатился по телу Олмейера, Он раскраснелся и обильно вспотел, заёрзал в кресле, сжал под столом руки. Какая жуткая перспектива! Он представил себе, как Лейнгард и Вильямс, помирившись, уходят под ручку за горизонт и бросают его в этой забытой богом дыре, в Самбире, в этом гиблом болоте. «Все жертвы!» Отказ от независимости, лучшие годы жизни, потворство капризам и фантазиям Лингарда все коту под хвост. Какой ужас! Мысли Олмеера немедленно перекинулись на маленькую дочь. Его дочь. И кошмар его положения стал просто невыносим. Глубокое, внезапно налетевшее волнение при мысли, что жизнь ребенка будет погублена, не успев толком начаться, чуть не довело его до обморока. Жизнь его дорогой малютки. Улмейер откинулся на спинку кресла, закрыв лицо руками. Али безучастно взглянул на него и спросил. — Хозяин, вы закончили? Олмейер тонул в потоке жалости к себе и к дочери, которую, возможно, вовсе не ждала участь самой богатой в мире барышни, что бы там ни обещал Лингард. Он не расслышал вопроса и сквозь пальцы подавленно пробормотал. Что ты спросил, что закончено? Убрать состало? Убрать? рявкнул Олмейер в порыве необъяснимого ожесточения. Чёрт бы побрал и тебя, и этот стол! Дурак, типун тебе на язык! Челака! Вон отсюда!» Улмейр подался вперёд, сверля взглядом управляющего, потом обмяк в кресле, свесив руки по сторонам. Он так глубоко погрузился в напряжённые мысли, что лицо потеряло всякое выражение, а взгляд остановился в пространстве. Али принялся убирать со стола. Слуга небрежно бросил стакан, ложку и вилку на грязную тарелку, поставил ее прямо на блюдо с остатками еды, сунул бутылку под мышку и вышел. «Гамак приготовь!» — крикнул ему вслед Олмейер. «А да, я скоро вернусь!» — ответил Алис порога обиженным голосом, бросив взгляд через плечо. «Как можно одновременно убирать со стола и готовить гамак?» «Ява! Все эти белые одинаковы. Все им подавайся минуту, как малые дети, право». Неотчетливое, уязвленное бормотание растаяло вместе с мягким шлепанием босых ног в темном коридоре. Некоторое время Уолмейер сидел не шевелясь. Мысли обтесывали судьбоносное решение. В полной тишине ему казалось, что он буквально слышит их работу, как стук молотков — Он явственно ощущал слабое, глубинное, тревожное биение где-то в груди, слышал быстрые и частые глухие удары в ушах, время от времени непроизвольно задерживал дыхание, затем, опомнившись, с глухим присвистом делал глубокий выдох. Свет лампы на другом конце стола захватывал часть пола, где из-под стола торчали его вытянутые ноги, прямые, с задранными носками, как ноги мертвеца. Неподвижное лицо с нацеленными в одну точку глазами тоже напоминало бы труп, если бы не отрешенное, но все еще сознательное выражение, жесткое, тупое, каменное выражение живого человека, придавленного пеплом прахом и гнилью любивых мыслей, подлинненького страха, эгоистичных желаний. Так я и сделаю». Олмейер понял, что высказал мысль вслух, только услышав звук собственного голоса. Он вздрогнул и поднялся. Опершись костяшками пальцев о стол, Олмейер замер, приоткрыв рот, и подумал, «С Лингардом не стоит шутить, однако риска не избежать». Иного пути просто нет. Я должен ей рассказать. Немного ума у нее все-таки есть. Ах, если бы они с Вильямсом были отсюда за тысячу, за сто тысяч миль. А что, если не получится, и она проболтается Лингарду? Она ведь дура дурой. Нет, скорее всего, они сбегут вместе. А если действительно сбегут, поверит ли мне Лингард? Поверит. Я никогда его не обманывал. Как знать, а вдруг не поверит? Нет, я просто обязан это сделать. Обязан. Улмейер долго стоял, глядя прямо перед собой, словно следя за взглядом, как приходит в равновесие, чуть подрагивая чаши весов. Слева от него, в беленой стене дома, служившей задником веранды, находилась закрытая дверь. Черные буквы сообщали, что она ведет в контору компании Лингард и Ко. Лингард обустроил контору, когда, не жалея средств на роскошь, обставлял дом для приемной дочери и ее мужа. В кабинете стояли письменный стол, вращающиеся кресла, книжные полки, сейф. Все это было куплено в угоду Олмейеру, считавшему наличие таких атрибутов необходимым условием успешной торговли. Подняв взятие насмех, Лингард, тем не менее, тщательно исполнил все его пожелания. Капитан был рад угодить своему протеже и мужу приемной дочери. Пять лет назад это произвело в Самбире настоящую сенсацию. Пока обстановку выгружали на берег, все население поселка удивлялось, восхищалось, буквально дневало и ночевало у дома Раджилаута. Какой большой стол, как много книг помещаются в него и над ним. Зачем белому человеку такой стол? Ой, посмотрите, братья, на этот зеленый квадратный сундук с золотой табличкой. Он такой тяжелый, что двадцать человек не могут втащить его на берег. «Пойдёмте, поможем тянуть за канаты, братья, а вось одним глазком увидим, что в нём спрятано. Не иначе какие-нибудь сокровища, золото. Оно всегда тяжёлое, братья. Пойдёмте, получим награду от свирепого Раджи Морей. Вон он кричит с багровым лицом. Смотрите, человек несёт стопку книг». Как их много? Зачем они нужны? Старый храмой кормчий, побывавший во многих морях и слышавший рассказы о дальних странах, объяснил кучке невежественных обитателей самбира, что это колдовские книги, которые помогают белым водить корабли по морям, дают им коварную мудрость и силу. Именно это колдовство делает их великими, могущественными, непобедимыми при жизни и... Слава Аллаху, отдает их в руки шайтана, отправляя рабами в Джиханум после смерти. Осмотрев обставленный кабинет, Олмейр проникся гордостью. Недалекий бумага Марака возомнил, что обстановка сама по себе сделает его хозяином успешного предприятия. Ради этой видимости он и запродал душу Лингарду женился на удочеренной капитаном Малайке, в обмен на эту награду и на великое богатство, которое, несомненно, должно было явиться как следствие аккуратного бухучета. Очень быстро выяснилось, что торговые операции в Самбире сильно отречались от воображаемого идеала. Перо, чернила и бумага не помогали управлять Паталоло, сдерживать старого Сахамина или обуздавать дихие выходки Бахасуна. На чистых страницах бухгалтерских книг не нашлось места волшебству, и постепенно Олмейер растерял прежнее мнение в пользу более здравой оценки положения. Конторский кабинет превратился в покинутый храм изжившего себя культа. Поначалу Олмейер находил в нем убежище, когда у жены случались рецидивы первобытной дикости, но когда их ребенок научился говорить и привык, К отцу он осмелел, черпая неустрашимость и утешение в безрассудном неистовом обожании дочери, в непроницаемом по крови которым он окутал ее жизнь, неотделимую от его собственной жизни. Получив распоряжение Лингарда поселить в доме Джоанну, Олмейер поставил в кабинете, единственной свободной комнате, раскладную кровать. Большой конторский стол отодвинули в угол. Мечтательная, вялая, полусонная Джоанна явилась с потертым чемоданчиком и ребенком, обосновалась посреди пыли, грязи и запустения, как у себя дома, где и вела унылое, скучное существование, состоявшее из гурьких сожалений, робких надежд и отчаянного беспорядка. «Она жила!» окружённая признаками разложения нелепой, суетной атрибутики цивилизованной коммерции. Обрывки бумаг — жёлтые, розовые, голубые, чистые и грязные тряпки — были разбросаны по полу, лежали на столе среди угрюмых, испачканных, засаленных томов с твёрдыми от гордости за своё европейское происхождение спинками — Часть самого большого книжного стеллажа закрывала нижняя юбка, пояс которой держался на корешке выдвинутой книги, заменявшей прищепку. Складная парусиновая кровать стояла почти посреди комнаты, как будто её принесли, да так и бросили, где попало усталые носильщики. Джоанна целыми днями сидела на одеялах, кучей сваленных на краю кровати, положив босые ноги, на подушки, которые никто не поднимал с пола. Иногда ее терзали смутные мысли о муже, но чаще всего она сидела в слезах, ни о чем не думая, и глядя мокрыми глазами на маленького сына, головастого, бледного, больного Луиса Вильямса. Луис двигал по полу чернильницу с высохшими чернилами, ковыляя за ней с глубочайшей серьезностью и пристальным вниманием, свойственным маленьким детям. Из-за приоткрытых ставней в комнату проникал безжалостный резкий солнечный луч, вытеснял утреннюю серость над сейфом в дальнем углу и, повторяя движение солнца к обеду, резко делил письменный стол на две половины — темную и ослепительно яркую. В горячем свете над грязной тарелкой, забытой на столе среди пожелтевших бумаг, роились мухи. К вечеру издевательский луч припадал к изорванной нижней юбке, со злорадным удовольствием смакуя и выпячивая ее жалкое состояние. Все еще рыжий, настырный и насмешливый, он задерживался на краю пыльного книжного стеллажа и вдруг исчезал вместе с солнцем, которое уступало дорогу ночи. В комнату вторгалась темнота. Внезапная и непроницаемая она заполняла как паводок все окружающее пространство. Ночь была прохладна, милосердна и слепа. Ничего не видела и не слышала, кроме капризного хныкания ребенка скрипа кровати и тяжких вздохов ворочившейся Джоанны, которая не могла уснуть из-за чувства раскаяния за свое дурное поведение, думая о сноровистом, сильном Белокуром мужчине, пожалуй, слишком грубом мужчине, который все еще был ее мужем. Джоанна не могла забыть умного красавца мужа, с кем обошлась так бессердечно по наущению дурной родни и бедной, сбитой с панталыку дорогой матушки. Для Олмейра присутствие Джоанны служило поводом к постоянной тревоге, неявной, но труднопереносимый и постоянным немым предостережением о грозящей опасности. Из-за глупого добродушия Лингарда любой, на кого тут обращал хотя бы малейшее внимание, превращался для Олмейра в естественного врага. Он вполне отдавал себе в этом отчет и, нередко вступая в тайный диалог с внутренним голосом, хвалил себя за трезвую оценку своего положения. Под воздействием этого чувства в Олмере вспыхивала ненависть то к одному, то к другому человеку. Однако Вильямса он боялся и ненавидел пуще других. Хотя предательство, казалось бы, сделало Вильямса недостойным сочувствия любого человека, Олмейер все еще не был уверен в своем положении и всякий раз мысленно скрипел зубами при виде Джоанны. Она крайне редко выходила из комнаты днём, но в коротких опаловых сумерках или в лазурной дымке звёздного вечера он часто видел перед сном стройную высокую фигуру, влочившую шлейф белого платья по засохшей грязи перед домом. Раз или два Олмейер сидел поздно вечером на веранде, положив ноги на сосновый столик, стоявший на одном уровне с лампой, и читал привезённый Лингардом выпуск «Вестника Северного Китая» семимесячной давности, как вдруг раздавался скрип лестницы. Выглянув из-за газеты, он видел худую хрупкую фигуру, с трудом поднимавшуюся по ступеням и тяжело расхаживавшую по веранде с большим толстым ребёнком на руках, чья лежащая на плече матери голова, казалось, не уступала размерам голове Джоанны. Жена Вильямса периодически донимала Олмейра слезливыми обвинениями и безумными мольбами, допытывалась, куда пропал ее муж, когда он вернется, и заканчивала каждую такую сцену отчаянными, бессвязными упреками в собственный адрес, которые представлялись Олмейру лишенными всякого смысла. Один-два раза она осыпала хозяина дома бранью и обвинениями в долгом отсутствии мужа. Подобные выходки начинались безо всякого вступления и заканчивались потоком слез, бегством и хлопаньем дверью, что наполняло дом внезапной острой летучей нервозностью, похожей на смерч возникавшие, налетавшие и пропадавшие без видимых причин на прокалённых солнцем и сохших жалких равнинах. В этот вечер в доме, однако, царила мёртвая тишина. Олмейер молча пытался нащупать идеальное равновесие между умственными способностями Джоанны, доверчивостью Лингарда, степенью безрассудства Вильямса собственной трусостью и боязнью упустить подвернувшуюся возможность. С тревожным вниманием он взвешивал свои страхи и желания на одной чаше весов и пугающий риск ссоры с Лингардом на другой. Да, Лингард рассердится. Он может заподозрить, что Олмейер приложил руку к побегу пленника, но вряд ли станет портить отношения с ним из-за изгоев. Особенно после того, как те уберутся отсюда, отправятся к дьяволу без помощи капитана. К тому же Лингард обожал маленькую Нину. Ладно, тоже мне пленник. Как будто Вильямса кто-то мог здесь удержать. Рано или поздно он всё равно сбежит. Ещё бы. Такое состояние не может долго продолжаться, это любому ясно. Чудачество Лингарда переходило все границы, Человека можно убить, но зачем его истязать? Это само по себе преступление, создающее лишнее беспокойство, хлопоты и неприятности. Олмейер был не на шутку зол на Лингарда. Он винил старика в душевных муках, которые испытывал, в сомнениях, И страхах, и за то, что капитан принуждал деловитого ни в чем не повинного Олмейера к болезненным потугам ума, заставляя искать выход из дурацкой ситуации, созданной несуразной сентиментальностью собственных бестолковых душевных порывов. Было бы хорошо, если бы негодяй вдруг просто умер, сказал Олмейер пустой веранде. Он немного поерзал на месте. Задумчиво почесал нос и предался мимолетной фантазии, представив, как плывет, пригнувшись в большой лодке в 50 ярдах от места причаливания перед домом Вильямса. На дне лодки ружье, оно заряжено. Один из грибцов окрикает Вильямса, тот отзывается из кустов. Этот гад, конечно, осторожничает. Гребец зовет его к месту высадки, чтобы передать важное сообщение. «Отраджил аута!» — добавляет гребец из подплывающей к берегу лодки. Вильямс, конечно, выходит, куда он денется. Олмейер вообразил, как в нужный момент выскочит из лодки, прицелится, нажмет на спуск, как Вильямс опрокинется, упадет головой прямо в воду. Получи! Свинья. Олмейер буквально почувствовал отдачу выстрела и задрожал от возбуждения с макушки до пят. Как это просто! Но этот Лингард. Олмейер вздохнул, покачал головой. Нет, не пойдёт. А жаль. Но и оставлять его здесь нельзя. Что если Вильямса снова захватят арабы, хотя бы для того, чтобы разведать верховье реки? Одному богу известно, чем это всё может кончиться. Чаши весов пришли в состояние покоя, указывая на необходимость безотлагательных действий. Олмейер подошёл вплотную к двери, громко постучал и отвернулся, испугавшись собственной смелости. Выждав минуту, он приложил ухо к дверной филёнке. Ни звука. Нацепив угодливую улыбку, Олмейер, прислушиваясь, подумал — Она здесь. Что она там делает, плачет? Совсем тронулась умом, ревет день и ночь с того момента, как я, из-под валь по заданию Лингарда, начал готовить ее к известию о гибели мужа. Интересно, что у нее сейчас на уме? Заставлять меня из жалости к ней придумывать никчемные истории, как это в духе отца. Из жалости, из чертовой жалости. Да что она там, оглохала, что ли? Он постучал ещё раз и, дружеским тоном, улыбаясь в закрытую дверь, сказал «Это я, миссис Вильямс. Мне нужно с вами поговорить. У меня есть важные новости». «Какие?» «Важные?» — с нажимом повторил Олмейер. «О вашем муже». И сквозь зубы добавил «О ком же ещё, чёрт бы его, побрал?» Внутри вскочили, что-то грохнулось на пол. Джоанна возбуждённо крикнула. «Новости? Что? Что? Я сейчас выйду!» «Нет, накиньте сначала какую-нибудь одежду, миссис Вильямс, и впустите меня. Это не для чужих ушей. Свеча у вас есть?» Женщина слепо металась по комнате, натыкаясь на мебель. Опрокинулся под свечник, спички не зажигались. Коробка спичек упала на пол. Джоанна рухнула на колени и стала шарить руками по полу, поскуливая от раздирающего душу нетерпения. О боже, новости! Сейчас, сейчас. А, а где же, где эта свеча? О боже мой, не могу найти. Ради бога, не, не уходите. Я не собираюсь уходить, раздраженно сказал Олмир в замочную скважину. Но лучше поторопиться. Дело... «Не терпит отлагательств!» Он слегка постукивал ногой, не снимая руки с дверной ручки, и подумал, какая она всё-таки дура, с чего бы мне уходить? Совсем потеряла голову. Да она в жизни не поймёт, что ей говорят своим-то умишкам. Джоанна молча суетилась за дверью, Олмейр ждал. Наступил момент полной тишины, Потом измученный голос, скорее похожий на последний предобморочный вздох, прошелестел. «Входите!» Олмейер толкнул дверь. Шагавший по коридору с охапкой подушек и одеял Али, успел заметить, как хозяин скрылся в комнате постоялицы. От изумления слуга выронил узел и застыл, не веря своим глазам. Из комнаты доносился голос Олмейера. Он говорил с этой Сирани. Кто она такая? Али об этом как-то не задумывался. Он попытался собраться с мыслями, Сирани вдобавок некрасивая. Слуга скорчил презрительную гримасу, подобрал тюк и пошёл привязывать гамак к столбам веранды. Всё это его не касалось. Раджа Лауд привёз сюда эту уродину, а хозяин разговаривает с ней, хотя уже ночь. Ну и что с того? У него, Али, есть свои дела — подвесить гамак, пойти проследить, чтобы сторожа не спали, проверить, хорошо ли привязаны лодки, целый ли замок на дверях склада, а потом спать. Спать! Он с наслаждением потянулся, положил обе руки на хозяйский гамак и задремал. Неожиданный пронзительный женский виск Начавшийся сразу с самой верхней ноты и мгновенно оборвавшийся, словно кричавшую, настигла смерть, заставил Али отскочить от гамака. Наступившая тишина показалась ему не менее жуткой, чем громкий крик. Он застыл на месте от удивления. Олмейер выскочил из кабинета, оставив дверь приоткрытой, прошел мимо Салуги, не обратив на него никакого внимания, и прямиком направился к кувшину с водой, висящему на прохладном сквозняке. Сняв его, хозяин вернулся в комнату, чуть не задев по пути остолбеневшего Али. Олмейер почти бежал, но на пороге остановился, и, закинув голову, влил в горло тонкую струйку воды. Пока он выходил, возвращался и пил воду на пороге, из темной комнаты непрерывно доносился тихий плач сонного испуганного ребенка. Утолив жажду, Олмейер вошел внутрь, тщательно прикрыв дверь за собой. Али не пошевелился. «Как визжала эта сирани!» Он ощутил невероятное любопытство, очень нехарактерное для его флегматичной натуры. Не мог оторвать глаз от двери. Она что там, умерла? И смех, и грех. Али стоял, разинув рот, пока не услышал, как поворачивается дверная ручка. Хозяин опять выходил наружу. Слуга быстренько отвернулся, сделав вид, что погружен в созерцание ночной тьмы за верандой. Он слышал, как хозяин ходит, двигает стулья у него за спиной и, наконец, садится. «Али!» — позвал Олмейер. На лице хозяина отпечатались мрачность и озабоченность. Взглянув на подошедшего к столу управляющего, он достал карманные часы. Часы тикали. Когда Лингард приезжал в Самбир, Олмейер всегда заводил часовой механизм и сверял его с судовыми часами, повторяя про себя, что уж на этот раз не даст ему остановиться. А стоило Лингарду уехать, как он забывал о нем, измеряя свою тоску одними восходами и закатами, не обращая внимания на часы и минуты, не имевшие для жизни в Самбире никакого значения. Уныло тянулись ничем не занятые дни, когда единственную заботу вызывала оценка качества гуттаперча и количества ротанга. А в обозримом будущем не предвиделось никаких событий, за которые можно было бы ухватиться. Вокруг не происходило ничего интересного, ободряющего, достойного ожидания, ничего плохого помимо тягучести бесконечной череды дней и ничего хорошего, если не считать далёкую, блистательную, болезненную, драгоценную надежду однажды выбраться из этой дыры. Улмейр посмотрел на циферблат. Половина девятого. Али терпеливо ждал. — Сгоняй в посёлок, — сказал Улмейр. — Скажи Махмату Банджару, чтобы пришёл сюда сегодня же вечером. Мне нужно с ним поговорить. Али моча, удалился. Поручение пришлось ему не по вкусу. Банджер и двое его братьев, известные бродяги из племени Баджо, появились в Самбире недавно и получили в пользование принадлежавшую Лингард и Ко ветхую заброшенную хижину на трёх сваях за пределами участка. Алине понравилась благосклонность хозяина к чужим. На тот момент любое жильё в Самбире высоко ценилось, и если старый прогнивший дом был не нужен хозяину, он мог бы отдать его своему верному слуге Али, а не этим злым людям. Весь посёлок знал, что они злые. Было доподлинно известно, что это они украли лодку у старого дряхлого хинопари, у которого не было сыновей, и что их агрессивное, дерзкое поведение так напугало бедного старика, что он боялся об этом даже заикнуться». Однако все и так все знали. Это был один из тех возмутительных поступков, который осуждали, но с которым мирились, делая уступку чужой удачливости, демонстрируя молчаливое, трусливое преклонение перед силой, что живет в сердце любого человека, любого общества, любой компании, в местах побольше и поважнее Самбира, и уж, конечно, в самом Самбире, где один может безнаказанно украсть лодку, а другой не смеет даже покоситься на чужое весло. Улмейер отклонился на спинку кресла и ушёл в мысли. Чем больше он думал, тем больше убеждался, что Банджер с братьями — именно то, что ему нужно. Эти ребята — морские цыгане. Они сумеют потихоньку исчезнуть, а когда вернутся, никому и меньше всех Лингарду не придёт в голову выпытывать, где они пропадали и чем занимались. К тому же у них не имелось личной выгоды в делах Самбира, они ни с кем не водили дружбу, да и вообще мало что понимали. «Миссис Уильямс! громко позвал Олмейер. Джоанна появилась по другую сторону стола ту же секунду, словно выросла из-под пола, заставив Олмейера вздрогнуть. Между ними стояла лампа, и Олмейер отодвинул её, чтобы лучше видеть женщину со своего места в кресле. Джоанна Опять плакала. Плакала тихо, молча, слёзы скатывались не поодиночке, а лились из глаз сплошным потоком. Блестели, намочив всё лицо на щеках и подбородке. Грудь и плечи Джоанны то и дело сотрясались от... Судорожных бесшумных рыданий маленькая печальная голова в красном платке подрагивала на тонкой шее вместе с костлявой рукой, придерживавшей расхристанное платье. — Успокойтесь, миссис Уильямс, попросил Олмейер. Джоанна издала неотчетливый звук, напоминающий далекий, слабый, едва слышный крик человека перед лицом смертельной угрозы, после чего слезы продолжали бежать ручьем, но уже в полной тишине. «Вы должны понять, я все это рассказал вам лишь потому, что я ваш друг, настоящий друг», — произнес Улмейер, осмотрев ее с видимым «Неодобрением. Вы, как жена Вильямса, имеете право знать о грозящей ему опасности. Капитан Лингард — жуткий человек». «Вы сейчас правду говорите?» — сквозь слезы и всхрип спросила Джоанна. «Даю честное слово. Клянусь головой моего ребенка. Я был вынужден обманывать вас по желанию капитана Лингарда, но теперь с меня хватит». «Только представьте себе, чем я рискую, если он об этом узнает. Зачем бы я стал вам рассказывать, только по дружбе? Я несколько лет проработал с вашим Питером в Макасаре, если вы не знали». «Что мне делать? Что мне делать?» Тихо причитала Джоанна, озираясь по сторонам, словно не могла решить, в какую сторону бежать. «Вы должны помочь ему скрыться, пока Лингарда нет на месте». «Ваш муж сильно обидел капитана. Дело не шуточное. Лингард пообещал его убить, и у него рука не дрогнет». «О, какой злодей! Какой злодей!» — стонала Джоанна, заламывая руки, раскачиваясь всем телом. «Да-да, злодей!» — поддакнул Олмейер. «Нельзя терять ни минуты. Вы меня понимаете, миссис Вильямс?» «Подумайте о муже, о вашем бедном муже, представьте себе, как он будет счастлив, вы в прямом смысле спасете ему жизнь, подумайте о нем». Джоанна перестала раскачиваться, втянула голову в плечи и обхватила себя руками. Она в диком отчаянии смотрела на Улмейра, неудержимо стуча зубами, и этот лихорадочный стук был отчетливо слышен в полной тишине. О, Матерь Божья! взвыла Джоанна. Горе мне! Простит ли он меня когда-нибудь? Бедный мой, он ни в чем не повинен. Простит ли? Ох, мистер Олмеер, он так строг! Ох, помогите мне! Я боюсь! Вы не знаете, как я перед ним виновата. Я боюсь, я не смогу. Боже, помоги мне! Последние слова выплеснулись наружу отчаянным криком. Призыв к небесам вряд ли мог прозвучать с большим надрывом, болью и ужасом, даже если бы с нее живьем сдирали кожу. «Тссс!» — прошипел Олмейр, вскочив с места. «Вы всех разбудите своими воплями!» Джоанна продолжала вскрипывать, теперь беззвучно. Олмейер уставился на нее с бескрайним изумлением. Мысль, что он, возможно, сильно ошибся, доверившись глупой женщине, взбудоражила его настолько, что он долго не мог связно думать. Наконец произнес, «Клянусь вам, положение вашего мужа сейчас таково, что он согласился бы принять помощь даже от черта, слышите, даже от черта, если бы тот приплыл к нему на лодке. Если я, конечно, не ошибаюсь». Добавил он, понизив голос, и громко добавил, «Если у вас с ним случилась мелкая ссора, то, уверяю вас, лучшего шанса для примирения не представится». Пылкий увещевающий тон, каким были сказаны эти слова, на взгляд Олмейра мог бы убедить даже каменное изваяние. Он с удовлетворением заметил, что Джоанна, похоже, начала вникать в смысл сказанного. Стараясь не торопиться, Олмейер продолжал. «Видите ли, миссис Уильямс, сам я ничего не могу сделать, мне не позволено, но скажу, чем могу помочь. Сюда через 10 минут явится один бугис. Вы говорите на их языке, ведь вы из Макасара. У него есть большое каноэ, он может переправить вас через реку. Скажите, что вам нужно попасть на новую вырубку раджи». Их трое братьев, за деньги они на все готовы, ведь у вас есть деньги. Джоанна вроде бы слышала, однако ничем не показала, что сказанное дошло до ее сознания. Она стояла, уставившись в пол во внезапном оцепенении, как если бы кошмар ситуации, ошеломляющее чувство собственной порочности и великой опасности, в которой находился ее муж, придавили ее мозг, сердце и волю оставив способность лишь дышать и держаться на ногах. Олмейер крепко выругался про себя, поскольку никогда прежде не видел более глупого и никчемного существа. «Вы меня слышите?» — повысил он голос. «Попытайтесь понять. Деньги у вас есть? Деньги? Доллары, гульдены? Деньги? Да что с вами в самом деле?» Не поднимая глаз, Джоанна ответила тихо и нерешительно, будто отчаянно старалась что-то припомнить. «Дом продали. Мистер Хедик был очень недоволен». Улмейер изо всех сил вцепился в край стола. Он мужественно сдержал почти неудержимый порыв подскочить к ней и надавать пощечин. «Полагаю, вы получили деньги от продажи дома». — сказал он сделанным колким спокойствием. — Они у вас с собой или у кого-то еще? Джоанна с трудом подняла опухшие веки, скривила рот с грустным выражением на испачканном заплаканном лице и обреченно пробормотала. Часть денег взял Леонард, он собирался жениться, и дядя Антонио сел на пороге и ни за что не хотел уходить. И Агастина. Такая бедная, и детей у нее очень много, все маленькие, и Луис, механик, он ни разу не сказал плохого слова о моем муже. А еще наша кузина Мария пришла, начала кричать, у меня голова разболелась, а о сердце ей вовсе нечего говорить. Потом пришли кузен Сальватор и старый Дэниел до Соуза, который. Олмер слушал ее рассказ с нарастающим бешенством и думал, «Теперь этой дуре еще и денег придется давать. И ведь ничего не поделаешь, ее надо спровадить, пока не вернулся Лингард». Он дважды попытался заговорить, прежде чем взорвался. «Мне не обязательно знать их окаянные имена. Просто скажите. Эта адская Троди вообще вам что-то оставила? Вам. Вот что я хочу знать. У меня есть 215 долларов» испуганно пролепетала Джоанна. Уолл отлегло от сердца, и он перешел на приветливый тон. «Этого хватит. Маловато, конечно, но должно хватить. Когда явится этот человек, я выйду. Вы будете сами с ним говорить. Дайте ему денег, но только немного. Пообещайте, что потом дадите больше». «Когда прибудете на место, ваш муж сам скажет, что делать дальше. Не забудьте передать ему, что капитан Лингард сейчас в устье реки, в северном рукаве. Запомните? В северном рукаве. Лингард — это смерть». Джоанна вздрогнула, а Лумеер быстро продолжал. «Я бы и сам дал вам денег, если бы понадобилось, честное слово. Скажите мужу, что это я вас присылал, пусть он не теряет время». «А еще передайте от меня, что мы еще однажды встретимся, что я не смогу спокойно умереть, не повидавшись с ним еще раз. Всего один раз. Я ведь его люблю, вы же знаете, я это доказал. Все это дело подвергает меня страшному риску». Джонна схватила ладонь мнимого благодетеля и, прежде чем он успел опомниться, прижала ее к губам. «Миссис Вильямс, не надо, что вы!» Смущенно пробормотал Олмейер, отнимая руку. О, как вы добры! в радостном порыве воскликнула Джоанна. Вы благородный человек. Я буду молиться каждый день всем святым. Я буду. Что вы, что вы? обескураженно мямлил Олмейер, не зная, что ответить. Главное, не попадайтесь, Лингарду. Я был только рад, в вашем-то печальном положении, поверьте. Они стояли по разные стороны стола. Жуанна опустила голову. Ее лицо в свете лампы было похоже на очень старую, пожелтевшую слоновую кость, на которой вырезали глубокие неровные борозды. Олмейер смотрел на женщину с недоверием и надеждой, убеждая себя, какая она слабая. Дунишь, я опрокинется. Похоже, поняла, что нужно делать, но хватит ли ей сил чтобы довести начатое до конца. Придется полагаться на удачу». Где-то во дворе раздался недовольный голос Али. «Ты почему закрыл ворота, отец всех бездельников? Ты дикарь, а не сторож! Разве я не говорил тебе, что скоро вернусь?» «Я ухожу, миссис Вильямс», — прошептал Олмейер. «Человек, о котором я говорил, здесь. Его привел мой слуга. Возьмите себя в руки, соберитесь». Он услышал шаги и, не докончив фразы, быстро сбежал по ступеням к реке.